Счастье есть. Всю жизнь она ненавидела эту Дуську. Всю жизнь на сердце было черно, понимала, что зависть, но ничего с собой поделать не могла. Ненавидела так, что во рту появлялась горькая и едкая слюна. А Дуське всё по барабану, Пропорхала всю жизнь как-то с трикоза. Только с трикоза осталось нищем, а у этой, пожалуйста, всё складно. Квартира от первого мужа. Три комнаты, кирпичный дом, окна на нескучный сад, машина от второго, плюс гараж. Дача от третьего, показанки. Одной Одну земли 30 соток на участке сосны, дом двухэтажный. Если по пальцам три мужа официальных. Все покойники, заслуженная вдова. А любовников так вообще вагон. Все на неё как мухи на говно. Всю жизнь пропела, проплясала. А посмотреть так ничего особенного. Маленькая, зато допырин, личико мелкое, глазки, носик все кукольное. Кудряшки, ресницами хлоп-хлоп. Взгляд наивный, хочется защитить, закрыть крепким плечом. А у неё, у Тамары, да что говорить. Был один по молодости, ещё в техникуме учились. Чуп Фикса золотая папироска в углу рта сплёвывал через зубы. Обнимал так, что сердце заходилось. Говорил, что мол, Томка такая тощая, хлопал по заду и ржал как конь. Она тогда старалась. сметану банками ела с белым хлебом, масло сливочное. Ну, ни грамма не прибавлялось. Мать говорила: "Счастливая ты, Тома, вся в отца, всю жизнь под жарой пробегаешь на лёгких ногах". А она уже тогда дуськи завидовала. У той пуговки на груди лопались. Да, так этот с фиксой. Через полгода её бросил, взял парикмахершу с двумя детьми, ну и чёрт с ним. Потом, года через три, когда она уже в желанконторе работала, появился Владик. Ей казалось, красавец, высокий, тонкий, плежи габардиновые, шляпа велюр. Усики мелкие, причёсочка волосок к волоску. Аккуратист, все время руки мылы и белым платком вытирал. Работал на базе бухгалтером, но на торгаша не похож, интеллигент. По театрам ходили, по Москве гуляли. Рассказывал, что жена бросила, алчная дескать, была. Тамара его жалела. Правда, замуж не звал, говорил, жилищные условия сложные, жил с матерью в комнате на Кировской. Сел за растрату. Тамара тогда чуть с ума не сошла. Передач носила, письма писала. А однажды он ответил: "Оставь меня в покое". Она ничего не поняла, но писать перестала. А доська всё время замуж выходила. С первым мужем, инженером, Пять лет прожила, пока тот не умер в одночасье от инфаркта. Совсем молодой был. Через год опять выскочила за майора. Тот её вообще на руках носил. Рыбной костью подавился. Спасти не удалось. Нелепая смерть. Дуська тогда траур надела. Но надолго её не хватило, через два года опять замуж выскочила. Третий муж был академиком, каких-то там естественных наук. Тихий, пожилой, очки на кончике носа. Дуську звал Дульсинеей. Смешно. Этот от старости умер через двенадцать лет. Разница в возрасте у них была большая. Дуська звонила и докладывала про своих любовников. Всё. Один машину ей чинил. Слесарь. Простота. Но Дуська смеялась и говорила: "Есть у него одно достоинство большое при Потом спуталась с учеником своего академика, моложе себя лет на 15. "Хороший, говорила, мальчик, но робкий неопытный". Потом с врачом закрутила, с тем, что аппендицит ей резал. Был ещё сосед из квартиры напротив, его жена Дуську пирогами угощала. Слушать всё это было противно. Каждый год ездили вдвоём в санаторий. Тамара печень лечить, а Дуська просто так за компанию. Лечить ей было нечего, ни одной хронической болезни, а самой за 50 бегала только на ванны и на массаж. Короче, туда, где приятно. Каждый вечер на танцы, а там от кавалеров отбоя нет. Просто очередь стоит, она смеялась. Пригласите мою подругу. Они бросали на Тамару взгляды и строили морды, как одолжение делали. У Тамары аж слёзы от обиды уходила станца, зачем унижаться? Сидела в номере, не включая свет и душку ненавидела. Та возвращалась довольная с подробным докладом, советовалась, на ком из кавалеров остановиться. «Ни совести, не то Тамара брала книгу и к стене отворачивалась, а Дуська песни распевала под душем. Тамара спрашивала: "Не надоело хвостом крутить?" А подруга весело так: не а не надоело", и губы рисует перед зеркалом. Тщательно так рисует, в несколько слоёв. Потом появился этот Виктор Иванович, вдовец, отставник, в военном училище преподает. Сам из Липецка, живёт с дочкой и её семьёй. Места мало, хлопот много. Летом на даче цветочки сажает. Парники поставил, говорил, что там в прониках всё прёт: и огурцы, и помидоры, и перцы, в сентябре всё закатывает. Сам погреб вырыл, тоже сам машину сам чинит, никому не доверяет. В общем, золотые руки, спокойный, степенный, рассудительный, алкоголь не уважает жениться хочет. Десять лет вдовеет, устал, говорит один. Тамара его слушает, а у самой аж челюсти сводит. Чуть не застонала, еле сдержалась. Подумала: вот этот Виктор Иванович и её судьба. Вот с кем стариться будет удовольствие. Всё вместе, всё пополам и горе, и радости. А он на эту Дуську чёрт смотрит. глаз не сводит. У вас, Евдокия Васильевна, Глаза, как у ребёнка. Вот именно, как у ребёнка, избалованного и капризного. А Дуська загадочно улыбается и веточкой жасмина обмахивается. Ах, какой запах, какой запах. В общем, отдых кончился, разъехались, телефонами обменялись. В автобусе Тамара спросила: "Ну что, как он тебе?" А подруга только отмахнулась: "Да ну его, занудный. Видали мои получше." Дура, ничего в жизни не понимает. Тамара от злости чуть не поперхнулась и отвернулась к окну. Через месяц Дуська звонит и со смехом рассказывает, что приехал этот пень замшелый, Виктор Иванович, тягучий, как засохшая краска, Свататься приехал. Замуж, короче, зовёт. Остановился у родни, билетов в театр набрал, культурно просвещается. А она не знает, как от него отделаться, привязался, как репей. Может, ты за меня в театр сходишь, а Томк? Ты же театры уважаешь, а мне там скукота. Я лучше дома телевизор посмотрю. Тамара растерялась. Он же тебя позвал. А та? Ну и что? Я скажу, что простудилась, но ну, не пропадать же билетом, А вы скажет, с Тамарой сходите, она у нас большая театралка. Короче, вручай. Тамара долго сомневалась. Сначала отказалась, а потом перезвонила Дуське и согласилась. Решила брать быка за рога. В конце концов, каждый сам кузнец своего счастья. Хватит ждать милости от природы. Надела джерсовый костюм синий в клеточку, каракулевую шубу, норковый берет, запошки на каблуках. Укладку сделала, брови, ресницы покрасила, ну, обычное дело. В половине седьмого стояла на маяковке у сатиры. Виктор Иванович подошёл через десять минут, солидный, в дублёнке и норковой шапке, с букетом гвоздик, поцеловал руку, сделал пару комплиментов, вежливый мужчина, воспитанный. Правда, в глазах его Тамара прочла явное разочарование, но ничего, посмотрим, чья возьмёт. Тамара решила биться до конца. В антракте пили кофе с пирожными и обсуждали актёров. После спектакля вышли на улице красота Снег медленно падает, сверкает под фонарями. Тамара надела перчатки и взяла Виктора Ивановича под руку, предложила пройтись. Шли по садовому, прогулочным шагом. Тамара предложила на следующий день пойти в Третьяковку. Виктор Иванович пожал плечами и сказал: "Можно?" Тамара воодушевилась и плотнее прижалась к его плечу. Виктор Иванович посмотрел на часы и сказал, что ему пора в доме у брата, где он остановился, рано ложатся спать. Пожал Тамаре руку, и они разъехались в метро по разным станциям. Не проводил, завтра проводит, здраво расценила Тамара. уж я-то не отступлюсь. Это она решила точно. Вечером позвонила Дуська, интересовалась, как провели время, но больше трендела, как познакомилась с одним лётчиком, моложе её, конечно, но мужик Мечта. Красавец!» Дуська сделала ударение на последней гласной. Ну тебя, сказала Тамара. Иди к чёрту. Но Дуська не обиделась, а опять рассмеялась. В Трезьяковку пошли в три часа дня. Тамара всё рассчитала. Утром наготовила всего, как на маленькую свадьбу: утка с яблоками, пирог с капустой, салатов штук пять на выбор. Квартиру вылезала не пылинки. По Третьяковке ходили часа два, Вышли на улицу. Может, кофе попьём? предложил Виктор Иванович. Тамара решительно замотала головой. Какой кофе? Давно есть пара? пригласила его к себе. Он согласился. Тамара смотрела в метро на отражение и думала: какая прекрасная пара. Оба высокие, стройные, солидные, приличные, зрелые люди, не то что некоторые. А дома стол уже накрыт. Виктор Иванович удивился, но ничего не сказал. Тамара поставила греть утку. Виктор Иванович открыл шампанское. Ел с аппетитом, всё нахваливал, просил добавки. Потом начал разговор. Неприятный, надо сказать, про Дуську и про свои чувства, про серьёзные намерения, про надвигающуюся старость. Тамара слушала, опустив глаза, кивала. Потом глубоко вздохнула, положила свою руку на крупную кисть Виктора Ивановича и сказала: "Вы мне очень симпатичны, Виктор Иванович, очень чисто по человечески Поэтому я вас хочу предостеречь, Тоже, так сказать, чисто по человечески Ну не пара она вам. Не пара. У неё всю жизнь ветер в голове, всё о гулянках да о развлечениях думает". Весь жизненный опыт коту под хвост. Жизнь для неё сплошное удовольствие. От проблем бежит, от забот шарахается всю жизнь, только о себе любимой. Разве вам такая жена на склоне лет нужна? Разве вы не заслужили женщины более достойной? Подумайте, дорогой, сколько там осталось этой жизни. Так надо прожить её так, ну, словом, знаете как. Мозги-то у вас на месте, а там не приготовить, ни прибрать. Коробка конфет и у телевизора целый день, и это в лучшем случае. Тамара закончила свою пламенную речь и, вздохнув, гордо откинула голову. Виктор Иванович очень растерялся, очень. Долго молчал, а потом осторожно сказал: "Ну, это как-то странно, Тамарочка. Вы же всё-таки подруги". И что? возмутилась Тамара. Смотреть, как хороший человек пропадает. Я, знаете ли, человек порядочный и честный. У меня, знаете ли, свои принципы. Виктор Иванович рассеянно кивнул, начал суетливо собираться к родне. Тамара его решительно остановила. Что вам в такое время, самый час пик, народу в метро не протолкнешься. Я вам в гостиной постелю, там прекрасный диван. Виктор Иванович пожал плечами и повесил дублёнку на вешалку. Тамара постелила постель. Виктор Иванович оглядывал квартиру. Везде чистота, не придерёшься. Уютненько, хоть и небогато, но чувствуется женская рука. Потом пили чай с конфетами и смотрели телевизор. Ночью Тамара зашла в его комнату. Села на диван, Виктор Иванович проснулся и испуганно посмотрел на Тамару. Она скинула халат и протянула к нему руки. Виктор Иванович осторожно подвинулся. Утром пили кофе с сырниками, и Виктор Иванович почему-то боялся смотреть ей в глаза. Потом открыл холодильник, по-хозяйски изучил содержимое и предложил Тамаре съездить на рынок, обновить, так сказать, картинку. На улице Тамара опять взяла Виктора Ивановича под руку. Уверена, как своего. Съездили на рынок, купили продукты. Платил Виктор Иванович. Тамара сначала отнекивалась, спорила, но он её остановил, мол, потом разберёмся. Дома Тамара сварила борщ с мозговой косточкой. Виктор Иванович сказал, что хочет вздремнуть после обеда. Он прилёг на диван, и Тамара накрыла его пледом вышла тихо на цыпочках прикрыла дверь Перед тем как заснуть Виктор Иванович задумался Человек он надо сказать был рассудительный и резонный Да не красавица куда ей дадуси. Но как говорится с лица воды не пить зато хозяйственная хлопотунья готовит чисто и вкусно в доме порядок квартира хоть и не хоромы Но в хорошем районе, опять же, до метро пять минут. Есть дача, шесть соток в Верее, домик так себе, щитовой, но ведь можно и утеплить, жить до ноября, ходить в лес за грибами. Виктор Иванович блаженно улыбнулся и через минуту уже громко храпел. Тамара стояла под дверью, сложив на груди руки, слушала мощный храп Виктора Ивановича и не было для неё слаще музыки. Раздался звонок. Тамара бросилась к телефону. Конечно, Дуська, кто же ещё? Радостно заверещала про нового полюбовника, того самого лётчика, с подробностями. Тамара её остановила. Слушай, не до тебя. Надо блины для мужа на ужин испечь. Для кого? переспросила Дуська. Для мужа. Что, со слухом плохо? повторила Тамара. Дура сказала Дуська и почему-то заплакала. Сама дура, ответила Тамара и положила трубку. Улыбаясь, она замурлыкала какую-то мелодию, достала миксер и начала взбивать тесто для блинов. Главное, чтобы не было комочков, подумала она. Самое главное, чтобы не было комочков. Она прикрыла кухонную дверь, чтобы звук миксера не разбудил Виктора Ивановича. Потом достала старую чугунную сковородку и поставила её на огонь. Блины, надо сказать, у неё всегда получались замечательные.